Глава 67. В четверг Памела Гастингс провела весь день в своем кабинете в Колумбийском университете, доделывая накопившуюся работу. Она дважды звонила в больницу и разговаривала с медсестрой, с которой успела подружиться, получая от нее полное осторожного оптимизма известия о том, что у Кэрлин Уэллс опять наметились Признаки выхода из комы. По крайней мере, мы узнаем, что с ней на самом деле случилось, сказала Памелла. Может быть и нет, предупредила сестра. Многие люди, приходя в себя после тяжелой травмы головы, не помнят, что с ними случилось непосредственно в момент травмы, даже если у них нет общей потери памяти. После полудня медсестра сообщила, что Кэролин опять пыталась заговорить. «Только одно слово. Уэн или Оуэн, — сказала сестра. Но помните, сознание порой выкидывает странные штуки. Возможно, она зовет кого-то, кого знала в детстве». Второй разговор с медсестрой оставил в душе у Помелы беспокойство и чувство вины. «Джастин убежден, что Кэролин зовет человека, который чем-то для нее важен, и я начинаю думать, что он прав», — подумала она. «Но в разговоре с доктором Чандлер я дала понять, что, по моему мнению, он сам мог толкнуть ее под колеса». «Так во что же я верю на самом деле?» Когда, наконец, Памела закончила работу и собралась в больницу, она поняла, почему не хочет туда ехать. Ей было стыдно взглянуть в лицо Джастину. Он сидел в дальнем конце комнаты ожидания спиной к ней. Сегодня там были и другие люди, родители подростка, которого доставили накануне после травмы, полученной во время футбольной тренировки. Когда Памела спросила, как идут дела, мать мальчика радостно ответила, что ее сын вне опасности. «Вне опасности», — мысленно повторила Помела. Эти слова заставили ее содрогнуться. «Можно ли сказать, что Кэролин вне опасности?» — спросила она себя. «Если она выйдет из комы и ее поместят в обычную палату, это означает...» что за ней не будут наблюдать ежесекундно, и тогда у Джастина будет свободный доступ к ней в любое время. Вдруг он пытался ее убить, а она не вспомнит, кто так с ней поступил. Пока Памелла подходила через всю комнату к Джастину, ее обуревала головокружительная смесь противоречивых эмоций. Она сочувствовала этому человеку, любившему Кэролин, пожалуй, слишком сильно. Ей было стыдно за свои подозрения. Ее не покидал страх, что он, возможно, все еще может причинить ей вред. Когда она легонько коснулась его плеча, Джастин вскинул голову и взглянул на нее. А лучшая подруга!» — воскликнул он. «Полиция до тебя еще не добралась?» Памела опустилась на стул рядом с ним. «Не понимаю, о чем ты говоришь, Джастин. Что может быть нужно от меня, полиции?» «Я думал, ты можешь что-нибудь добавить к делу, которое они мне шьют. Сегодня после обеда меня опять вызвали в участок и потребовали объяснений». «Почему в понедельник я сменил твидовое пальто на Бербери? Они считают, что я пытался убить Кэролин. Может, ты тоже внесешь свою лепту? Поможешь потуже затянуть петлю у меня на шее?» Памела решила не дать себя втянуть в нелепый разговор. «Джастин, это какая-то бессмыслица. Скажи мне лучше, как дела у Кэролин?» Есть улучшение. Мне дали взглянуть на нее, но только в присутствии медсестры. Откуда мне знать? Может, завтра меня обвинят в попытке отключить аппаратуру? Он закрыл лицо руками и покачал головой. Господи, поверить не могу. В дверях комнаты ожидания. Появилась медсестра. «Звонит доктор Сьюзен Чандлер. Она хочет поговорить с вами, мистер Уэллс. Можете взять трубку здесь?» Она указала на отводной аппарат в комнате ожидания. «А я не желаю с ней разговаривать», — отрезал Джастин. «Весь этот кошмар начался с того, что Керлин позвонила ей». «Джастин, прошу тебя», — сказала Памелла, поднимаясь и подходя к телефону. «Она хочет помочь». Она сняла трубку и протянула ему. С минуту он смотрел на нее, потом взял трубку. «Доктор Чандлер», — спросил он, — «зачем вы меня преследуете?» «Насколько я понимаю». Моя жена не лежала бы сейчас в больнице, если бы не отправилась на почту, чтобы что-то вам послать. Неужели вам мало того зла, что вы уже причинили? Прошу, оставьте нас в покое. Он уже собирался повесить трубку, когда услышал ее голос, но так и застыл с трубкой в руке. «Я ни на минуту даже мысли не допускаю, что вы толкнули свою жену под машину!» Голос Сьюзен прозвучал так громко, что Памела расслышала его с другого конца комнаты. Джастин Уэллс прижал трубку к уху. «И почему вы так в этом уверены?» — спросил он потому что ее пытался убить кто-то другой. «Я думаю, что именно этот другой убил Хильду Джонсон, ставшую свидетельницей инцидента с вашей женой, и Тиффани Смит, еще одну женщину, звонившую на радио», — ответила Сьюзен. «Мне необходимо встретиться с вами. Прошу вас. Возможно, вы сможете помочь». Повесив трубку, Джастин Уэллс взглянул на Памелу. Теперь она видела в его лице лишь крайнее истощение. «Не исключено, что это всего лишь уловка, чтобы обыскать квартиру без ордера. Но я собираюсь встретиться с ней у нас дома в 8 Пам!» Она уверяет, что Кэролин все еще в опасности, но угрожает ей тот тип, с которым она познакомилась на теплоходе, а не я.